Глава 13. Февраль 1943 года. Анна. Анна открыла скромную картонную коробку и в сотый раз проверила все детали. Над убедительно польским именем Эмилия Новак красовалась фотография Эстер с самым торжественным выражением лица. Эмилия числилась доброй католичкой из Лишицы, работавшей в Варшаве медсестрой. У Анны были знакомства в тамошней больнице еще со времен учебы в акушерском училище, поэтому она сумела обеспечить Эстер Эмилии достоверную легенду. Они с Филиппом новоком, прибыв в столицу, знали, куда пойти. Непонятно было, стоит ли записывать Филиппа портным, учитывая, что большинство портных в Лодзе были евреями. Но ему была нужна работа, а в Варшаве имелось немало тайных ателье, поэтому его записали жителям Варшавы, прибывшим в Лодзь за материалами. В их документах не хватало лишь отпечатков пальцев. Они должны были оставить их самостоятельно, как только удастся выбраться из гетто. Если удастся. Анна сложила документы и со вздохом убрала их коробку. Они в четвертый раз планировали бегство молодой пары, и снова все сорвалось. Отличный плотник из подполья сделал в одной из телег, которая доставляла и вывозила товары из гетто, двойное дно — И за последние два месяца этим способом выбралось немало людей, но это было непросто. Обычно телеги пребывали в гетто, груженные овощами, и вывозили товары, изготовленные в мастерских. Но в первые месяцы 1943 года количество беглецов выросло, и еврейская полиция и эсэсовцы стали очень тщательно проверять телеги. Часто было просто невозможно выбрать момент, чтобы беглецы могли укрыться в тайном отсеке. Четыре раза Анна с тревогой ожидала появления телеги в переулке и четыре раза Возница с виноватым видом проезжал мимо. Она уже начала думать, что у них ничего не получится. Ее охватывало отчаяние. Слухи об убийствах Хелмана прекратились, и это было хорошо. Но потом пошли слухи о подозрительной активности в нацистских концлагерях, особенно в Аушвице. Говорили, что там строят гигантский крематорий, что могло означать лишь одно — нацисты перестали содержать евреев и начали по-настоящему истреблять их. Мелкие гетто в польских городах закрывали, и скоро очередь могла дойти до больших, как бы усердно не трудились их обитатели. Эстер и Филиппа нужно было вызволять. И срочно. «Если они так тщательно проверяют телеги, нам нужно найти другой способ», — сказал Александр. «Какой же?» Я знаю одну девушку из группы, которая роет туннели старого винного погреба. Времени уйдет немало, но если это удастся, сбежать сможет множество людей. Я попытаюсь разузнать побольше». Сердце Уанны замерло. Ее средний сын был преисполнен такой решимости. Она любила и гордилась им, но в то же время и боялась за него. «Ты будешь осторожен, Сандер?» «Конечно, мама. Не волнуйся за меня». Якуб делает важное дело, готовит документы, а я должен освободить людей, которые смогут ими воспользоваться. Якуб просиял. Он стал настоящим специалистом по изготовлению фальшивых документов, печатал бланки, а потом имитировал разные детали и подписи. Он сделал почти идеальную копию официальной печати. Главное было вызволить людей из гетто. «Не волнуйся, мама», — сказал он. Мы очень скоро вытащим Эстеры Филиппа и отправим их в Варшаву. Они увидят, как закончится эта чертова война. Русские сражаются изо всех сил. Они гонят нацистов прочь. Перелом наступил, я в этом уверен. Еще год и мы все отправимся к Филиппу Новоку за новыми костюмами в честь Победы союзников. Анна улыбнулась: Вы хорошие дети. Господь вас благослови. Мы с отцом гордимся вами. А теперь давайте снова спрячем документы. До следующего раза. Александр поднялся, взял коробку, но как только Анна наклонилась, чтобы спрятать ее, раздался громкий стук в дверь. Быстрее! воскликнул Якуб. Открывайте! Раздался громкий крик со зловещим немецким акцентом. Открывайте немедленно! Анна сунула коробку в щель. Иду иду! откликнулась она и громко затопала к двери, стараясь выиграть время, чтобы мальчики успели замаскировать коробку ящиками. В дверь громко барабанили. Наконец Анна открыла замки. «Простите, мои пальцы не столь проворны, как раньше», — сказала она на хорошем немецком. Пришедшие опешили, и тот, что стоял впереди, даже снял фуражку, но за его спиной стояли еще трое. Анна задрожала. «Четыре эсасовца это плохой знак». «Чем могу вам помочь?» Старший офицер вышел вперед. «Уверен, вы сможете, фрау Каминская». «Мы считаем, что у вас есть контакты с подпольем. Мы считаем, что члены вашей семьи...» Он перевел взгляд на вышедших на помощь матери Александра и Якуба. «Занимаются тем, что является нарушением польских законов и сознательным саботажем указов Третьего рейха». «Нарушением?» — изумилась Анна, пытаясь держать дрожь в руках. «Я?» «Члены вашей семьи», — ответил офицер, — Вошел в дом и скомандовал своим людям. «Обыщите здесь все". Трое эсэсовцев принялись переворачивать мебель и срывать картины и фотографии со стен. Ни о каком уважении речи не шло. Аня стала плохо. Эта красивая квартира не была их настоящим домом, но за последние два года они к ней привыкли. Ей было невыносимо видеть, как эти эсэсовские звери разрушают ее. Она ощутила новый прилив ненависти к завоевателям, и это придало ей сил выступить против них. «В этом доме не происходит ничего противозаконного. Мы, честные работающие люди, занимаемся своим делом». «Каким? Предъявите документы!» Он посмотрел документы Анны, потом Александра. На документах Якуба он задержался. «Ты работаешь в типографии?» «Да». «И что ты там печатаешь?» «Все, господин. Книги, газеты». — Документы? — Да, мы печатаем документы по заказу Рейха. совет схватил Якуба за воротник и прижал к стене. — Или для нелегалов? — Нет, — возмутился Якуб. — Только для Рейха, господин. Уголком глаза Анна заметила, что один из солдат дошел до того места, где были спрятаны документы. Она заставила себя отвести взгляд, чтобы ненароком не привлечь внимания. Если они найдут фотографию Эстеры Филиппа, их выследят и мгновенно убьют. Попытка спасения их погубит. Оставалось только молиться, чтобы Сандеру хватило времени надежно спрятать коробку. Офицер отпустил Якуба так же стремительно, как схватил. Что-нибудь нашли? рявкнул он. Азесовцы отрицательно покачали головами. Анна с облегчением заметила, что солдат отошел от опасного места. Немцы отправились в спальню. Хотя Анне была ненавистна, сама мысль, что они будут лапать ее личные вещи, это было лучше, чем рисковать дальше. «Это неважно», — заявил старший офицер, расхаживая вокруг троих каминских, как большой кот. «У нас есть информация, что они замешаны, и этого достаточно». «Откуда у вас такая информация?» — возмутился Сандер. «Из источника. Из очень надежного источника. Из очень лживого источника», — вспылил Сандер. Она протянула руку, чтобы успокоить его, но офицер неожиданно улыбнулся. Удивительно, что могут сказать люди, если их немного убедить. Он пристально посмотрел на Сандера. И ты в этом убедишься. Она увидела, как Якуб косится на дверь. Ей захотелось, чтобы он сбежал. Трое сссовцев были в спальнях, а старшие не оставят их с Сандером, чтобы броситься в погоню. Якуб может просто сбежать. На старший офицер, словно почувствовав ее мысли, неожиданно схватил ее, заломив руку за спину. Боль была такой острой, что она не сдержала крика. Только попробуйте пошевелиться, и ваша мать умрет. Он вытащил из кобуры пистолет и приставил к ее виско. Она почувствовала ледяной холод. Она задрожала от страха. Ну и пусть, если ее мальчики смогут сбежать, она с радостью погибнет. Но тут вернулись остальные сасовцы, и шанс был упущен. Хорошо, еще бартека и Бронислава не было дома. «Что-нибудь нашли?» — рявкнул старший офицер. «Только это подозрительные инструменты». Один из них открыл саквоеж Анны, вытащил щипцы и помахал ими в воздухе. «Это чтобы вытаскивать ребенка из женщины», — пояснила Анна и рассмеялась, когда он бросил их, словно они неожиданно раскалились. «А это?» — она указала на скальпель. Чтобы перерезать пуповину, принять ребенка и извлечь плаценту. Солдаты слушали ее с отвращением, и она возненавидела их еще сильнее. С вами всеми было то же самое, когда вы были милыми, невинными младенцами, а достаточно. Старший офицер потянул ее руку вверх с такой силой, что чуть не вывихнул. Дева Мария, Матерь Божья, начала она молитву, пытаясь обрести силы, но эсэсовец больно пнул ее в голень. Заткнись! Прекрати нести этот религиозный бред. Ты теперь в рейхе. Здесь нет места дурацким суевериям. Пошла!» Он толкнул ее к двери. Силы оставили Анну, и ненависть больше не помогала. «Куда?» «В камеру. Гостеприимство гестапо сделает вас более сговорчивыми. Но она же не сделала ничего плохого», — вступился Якуб. «Берите нас, но оставьте ее! Она просто старая женщина, акушерка, она ничего плохого не делала!» «Тогда ей нечего бояться!» — с издевательской улыбкой процедил эсэсовец. «Пошли!» — он вытолкнул Анну на лестницу. Ей стало холодно. «Пальто! Могу я надеть мое пальто?» Офицер что-то проворчал, и эсэсовец снял ее пальто с вешалки и ощупал карманы. С победным видом он вытащил из кармана маленькую жестянку и протянул ее начальнику. «Ага, что это у нас?» К огромному облегчению Анны он держал в руке банку от зубного порошка. «Это мои медицинские документы», — пояснила Анна. «В жестянке они не отсыреют». «Гораздо вы врать!» — рявкнул Сесовец. но, открыв банку, действительно обнаружил внутри документы, подтверждающие ее квалификацию акушерки. С кислым видом он сунул жестянку в карман и сунул пальто ей в руки. «Пошли!» — рявкнул он. Оттягивать дальше было нельзя. Анна с сыновьями спустились по лестнице, их затолкали в темный фургон. Соседи боязливо выглядывали из дверей. Оставалось лишь молиться, что кто-нибудь предупредит Бартыка и Бронислава, чтобы они не попались в ловушку СС. Дверцы машины громко захлопнулись. Анна подумала, что может никогда больше не увидеть любимого мужа. Единственным утешением было то, что коробку с документами не нашли. Они схватили ее, Сандры и Якуба, но Филипп и Эстер не пострадали, но и выбраться из гетто они не смогут. Их ждет лагерь смерти, и мысль об этом причинила Анне боль, такую же сильную, как ждала ее в за застенках гестапо.